Глава 24. Последняя встреча с Андреем. Кукша не идет, а летит по городу. Он знает, что он сделает. Он выкупит Антиоха из рабства. От радостного волнения Кукша не замечает прохожих, а они, завидев гвардейца, не то пьяного, не то повредившегося в уме, опасливо отходят в сторонку. Румяный вельможа в синей хламиде — не хочет уступить дорогу какому-то пьяному варвару, хотя бы и состоящему на царской службе, и Кукша едва не сбивает его с ног. Вслед ему несутся проклятия, но Кукша не слышит их. Сперва он выкупит Антиоха, а потом отдаст Андрею Блаженному ларчик, отнятый у Рибова. Там такое богатство, что Андрею больше не нужно будет вести нищенскую жизнь, страдать от голода и холода, терпеть побои и унижения. Андрей сможет купить себе дом, рабов, красивую одежду и жить припеваючи. Он сможет мыться хоть каждый день. И ему не нужно будет просить милостыню, чтобы сделать доброе дело. Как давно Кукша здесь не был. С того самого дня, когда он ударил черпаком наемника Дмитрия, Вот тот портик, где помещается свечная лавка. А вот и она сама. Проходя мимо отворенные двери лавки, Кукша заглядывает в нее и видит своего бывшего хозяина, сидящего за книгой. Епифан совсем не изменился. Он все такой же высушенный и по-прежнему отодвигает читаемую книгу подальше от глаз. Странные чувства испытывает Кукша, видя человека, собственностью которого он был когда-то. Из свечной мастерской несет знакомым с мрадом. Кукша переступает порог и в него вперяются три пары глаз. Он знает только одного из троих — Димитрия. Кукша окидывает взглядом в мастерскую. Здесь все как было. Те же котлы, корыта, подставки, баташки, те же циновки в углах, только рабы новые. Он ищет глазами Антиоха, хотя уже понимает, что его здесь нет. В мастерской должно быть два раба и наемник, и все они перед ним. Дмитрий узнал Кукшу. Он оробел и невольно попятился в глубину помещения. «Где Антиох?» — спрашивает Кукша. «Антиох недавно умер, господин», — отвечает один из рабов. «Значит, Кукше здесь делать нечего. Он поворачивается и уходит. Перед глазами у него кроткая щербатая улыбка Антиоха. Кукша слышит его голос. «Выронил черпак?» Ткнулся носом в пол и умер, и мы с тобой так умрем. Ночью Кукша долго не может уснуть. Давно уже слышится похрапывание Радши и ровное дыхание догана, а к нему все не идет сон. Вихрем проносится в его голове печальные мысли и воспоминания, перемешиваясь с мечтами и надеждами. Сожаление о том, что он не успел выкупить Антиоха, гасится предвкушением того, как он отдаст Андрею блаженному Ларчик с сокровищам. Ужас при мысли, что и он, Кукша, мог бы закончить свою жизнь у котла с растопленным салом, разрешается вздохом облегчений и всплеском радости, теперь ничто уже не помешает ему уехать. И среди всего этого снова и снова всплывает мечта о домовичах. Вот он выходит из лодки на берег возле родной деревни, а люди и среди них матушка и сестры встречают его с удивлением и страхом, как выходцы из страны мертвых. И долго приходится убеждать их, что за это время он так ни разу и не умер, хотя случаев умереть у него было много. Все девятся его рассказом, и он становится первым человеком в домовичах. Под утро он засыпает, и ему снится сон. Будто стоит он в толпе народа, а рядом с ним Радша, Доган и другие гвардейцы, и все с длинными копьями, и сам он тоже с копьем. Стоят они на склоне крутого холма, над ними большой деревянный крест, а на кресте тощий, как смерть, человек. Кукша догадывается, что это Иисус Христос. Он много раз видел его распятым на иконах. Руки и ноги распятого прибиты к кресту большими коваными гвоздями. По толпе проносится шум. Кукша улавливает слова. «Он уже умер! Пора его снимать!» Откуда-то появляется гвардейский начальник Патрокол. Он велит Кукше и его товарищам снять распятого. Они приставляют к кресту лестницу, выдергивают клещами гвозди, и Кукша узнает в распятом Андрея Блаженного. «Да, это Андрей Блаженный! Он уже умер!» а Кукша так и не успел отдать ему ларчик. Кукша начинает горько плакать, и вдруг слышит голос Андрея. «Я не умер. Это я для них умер. А для тебя я вечно буду жив. Где бы ты ни был, ты всегда узнаешь меня вот по этим знакам». И Андрей показывает Кукше руки, пробитые гвоздями. «Больно тебе?» — спрашивает Кукша. «Уже нет» отвечает Андрей. Вокруг них ни души. Они идут по пустынному, словно вымершему Царьграду. «Надать-дать ларчик!» спохватывается Кукша. Андрей, улыбаясь, берет ларчик своими пробитыми руками и швыряет его. Кукша видит, как ларчик, становясь все меньше, летит над семью царьградскими холмами, над храмами, над стенами, отделяющими город от моря, и падает в синюю пропантиду. Кукша слышит далекий всплеск. «Вот так!» — говорит Андрей голосом Рябова, и перед Кукшей уже не Андрей, а Рибой. Он спрашивает. «Ну что, выгодал?» и злорадно хохочет. Кукша почему-то страшно. Он пытается убежать и не может, а Рябой тянет свои огромные заскорузлые лапы к его горлу. Кукша просыпается от собственного крика. Никакого Рябова нет. Рядом на своих ложах спокойно спят его друзья. Один похрапывает, другой дышит легко и ровно, как младенец. В казарме мало-помалу светлеет, значит, уже рассвет. Сумрак еще гнездится по углам, но он редеет и тает на глазах. Утром, при разводе на караул, Потрокал сообщает Кукше, что Афанасий ждет его вечером к себе домой. Там Кукша застанет того, с кем хотел встретиться. И вот Кукша в спальне Афанасия. Горит свеча. Андрей не пожелал сесть в кресло или на ложе. Он, скрестив ноги, примостился в уголке на полу. Кукша вдруг оробел и не знает, с чего начать. Чтобы не стеснять его, догадливый Афанасий под каким-то предлогом выходит из комнаты. Кукша решается. «Ты знаешь, мы с Афанасием завтра отплываем. Я тебя уже больше не увижу. Никто ко мне не был так добр, как ты. На прощание я хочу подарить тебе вот это». Кукша извлекает из-под плаща бронзовый ларчик, украшенный виноградом и павлинами, и кладет его на пол перед Андреем. С усмешкой взглянув на ларчик, Андрей вопросительно смотрит на Кукшу но взгляды их не встречаются. Кукша, подавшись вперед, пристально глядит на руки Андрея. Ему показалось, что на них следы от гвоздей. Андрей, кивнув на ларчик, спрашивает. «Что там, золото?» «Да», — отвечает Кукша. «Но зачем оно мне?» «Как зачем?» — говорит Кукша. «Ты не будешь больше голодать, а зимой мерзнуть. У тебя будет дом, рабы, хорошая одежда». «Никто не посмеет тебя обидеть, потому что ты будешь, как все...» «Чистое сердце», — вздыхает Андрей. «Если бы твое золото обладало хоть тысячной долей этой чистоты. И так ты принес его мне. А что ты с ним сделаешь, если я не возьму его?» «Не знаю», — растерянно говорит Кукша. «Я хочу дать тебе добрый совет», — продолжает Андрей. «Скажи, последуешь ли ты моему совету?» Кукша кивает. «Золото — идол алчных», — говорит Андрей. «На нем вся грязь мира. Завтра, когда твой корабль отойдет подальше от берега, брось этот ларчик в воду. Пусть он лежит на дне пропантиды. Там достаточно глубоко, и он никогда не попадет больше в человеческие руки».